«Уважаемый Денис Васильевич, вы, господа, не дальше прошу прощения, ежели отвлекаю от заслуженного отдыха и оплаченного концерта. Мне, право, очень неудобно, и я нахожу проступок все отнюдь не товарищеским. Однако же, если вы спросите меня о причинах, из-за которых... Но, ах, это довольно пустопорожных слов. У нас в тылу французский отряд числом не менее тысячи сабель». Они буквально за поворотом и будут здесь с минуты на... Идиот взорвался я! Ты что, раньше сказать не мог? Разводят тут, понимаешь, китайские церемонии, когда неприятель на хвосте. — Еще раз прошу прощения, господа! — проникновенно поклонился верный вахмистер и величаво перекрестился. — Не поминайте лихом, и я вас не помяну. — Я те не помяну! Тьфу! Я тебе не... не... Я — пфу! — окончательно запутался я, но, несмотря на мгновенно окостеневший язык, мозг мой работал четко, как никогда. Под взглядами офицеров моих я повинился перед бедрягой, обняв он его прилюдно. «Прости, братец, сам вижу, кругом виноват», — а на тебя накричал неправедно. «Слышать меня всем! Велика Россия, да не про нас!» «Бить будем врага малым числом, суворовской смекалкой, военной хитростью и прочими прелестями. Майор Кроповицкий, забирайте всех солдат и тих, как мышь отступайте двумя колоннами за Покровское. Через полчаса ударите врага с флангов. Талаев, вводи казаков, дашь крюк по лесу, и через полчаса выйдешь французам в тыл. Я с гусарами останусь здесь» дабы завлечь и расслабить бонапартистов. оговоренный час всем быть к месту. Вперед, молодцы! Обо мне не думайте! Придете вовремя, не дадите пропасть!» Когда французские разведчики верхами выехали на опушку, их взором открылось умопомрачающее в своей приятности зрелище. Несколько мужчин-цыган — Довясь от смеха, изо всех сил пытаются взять себя в руки, дабы сбацать на гитарах нечто вроде «Эх, загулял, загулял, загулял парнишка молодой!» спал сотни голопузых цыганят заливаются, как же ребята, катаясь вокруг костров в веселье необъяснимом. А посереть луга стоит стройный женский хор — Из семидесяти цыганок, рослых, широкоплечих, с волосатыми руками и лицами, до самых глаз замотанными цветастыми шалями. — Ко приехал наш любимый французский губернатор, дорогой! Если губернатор там и был, в чем меня по сей день крупные сомнения, то скучать ему не пришлось. Мы только вытаращили глаза от как толпы неприятеля с улыбками, и ободряющим свистом, рассаживались напротив нас словно в театре. Парни мои замерли, смущен теребя юбки, но я ободрил их грозным фальцетом: Всем плясать, светь моего отродья, а не то завтрашку Тузму рапорт отправлю. У него гласу хуй, сами знаете, непокорных за версту под землей видит". Ахтырские гусары начали нехтять. Более того, первую цыганчку с выходом мы бездарнейше провалили, но усталый французы ничего не заметили. Наоборот, столь искренне обрадовались нежданному развлечению, что набросали кривоногму бедряге полный подол мелких серебряных монет. Прикинув рублевой курс в современном пересчете, даже самый ленивый сообразил бы, что игра стоит свечи. Только бы казаки с солдатами не приперлись раньше времени. Елим только на своих, слышите? Ну, зажигай, чавелы!» Второй раз наш полк отличился на славу. Пыль летела столбом, на всем лужку не осталось ни одного не затоптанного дуванчика, и даже гоготавшие прежде цыгане тоже вошли во вкус — благодарные зрители разразились бурными аплодисментами щедро цифрф нам премиальные сам губернатор или кто он там был пожертвовал аж золотой наполеондор нас упорно требовали на бис. Я оглядел тяжело дышавших товарищей и скорее попросил, чем приказал. «Не ради денег, не ради славы, не ради вина ихнего кислого, ради гордости великородской не дадим спуску, родимые!» «Ай-не-не, ай поддержали французы. «Герои мои поправили сползшие груди ватные» уж затянули платки с бахромой, закусили маниста и... Цариц небесная, как они плясали! Струны лопались от восторга, цыгане давились стрыной от зависти, неприятели сидели, как вши окопные, придавленные всей яростной мощью и красотой сего танца. Дивная в случайности своей помесь Мазурки, Барни, Цыганочки, Камаринской, Вальса и Костромской кадрили с притопом разило на повал даже самого искушенного ценителя Мащейтер-Психоры. В ту ночь захватчики впервые поняли свое полное ничтожество перед таким народом. Французы ушли на рассвете полным боевым порядком, с трубами и знаменами, стройными подтянутыми колоннами, ослабленные на отдохнувших лошадях. Ни казаки, ни солдаты так не появились. Впрочем, первые с гиканьем и пиками обрушились на табор уже часа через полтора, ну, после ухода бонапартистов. На вопрос, где их черти носили, Таллаев внятно ответить не мог, но пахло от него водкой и колбасой. Сильно подозреваю, что задержались они именно в Покровском, куда по чистой случайности и попрятались все молоденькие цыганки. Харповицкого искали дня три, а то и четыре. Как он ориентировался ночью без компаса в незнакомой местности, да еще и умудрился заблудиться, одному богу известно. Честно заработанную валюту поделили по совести. На пару марочную мадам Каляков вполне хватало, но это уже после войны. А пока холодало. Осень в средней полосе, время противное и сляктное. Дождливая пора, глаз разочарование, — писал я в своих заметках, уделяя в те дни большое внимание основам стихосложения. Как-то еще в юность мою по Москве, дружа с некими вольнодумцами из университетского пансиона, прочел у них аониды, коллективный сборник стихов, издаваемый старцем Крамзиным. Тогда и подсел на это рифмоплетное дело и даже отписал недурственный стишок о пастушке Лизе и потерянной овечке, кое-то странная девица любила с какой-то чрезмерно нежной и подозрительной страстью но уже служа в белорусском гусарском полку, создал знаменитое призывание Бурцову на пунш, облетевшее в списках всю военную Россию. Ей-богу, сотни раз ловил своих предприимчивых сослуживцев за руки от руки переписывавших текстей и указывающих в началах имя того, кого жаждали видеть. Причем всякая лыка ставилась в строку вне зависимости от ритма, размера, да и просто здравого смысла. Кульнев, фарлов, Боткин, Беринг, Толстой и так далее еще ничего. Но! Не буду утомлять читателя всеми нелепицами и конфузиями, скажу лишь, что самое памятное искажение стиха моего гласило «Барклай да Толли, Забияка, собутыльник дорогой». Представьте, каково было тогдашнему главнокомандующему получить этакую дулю и чтобы он сделал с отправителем. Однако ж все кончилось хорошо. Ходили слухи, будто бы шутка сия принадлежала душевнейшему Михаилу Ларионовичу, князю Горенищеву Кутузову, и была с умилением воспринята государем. Барклай молчал но запомнил. А меня опять уволили. За что, про что, с какого боку и где справедливость? Ну, увы, такова судьба всех пиитов моей многострадальной родины». «Традиция! чтоб ее и хотя увольнение мое кому-то могло показаться благословением капризной фортуны но ну еще бы из сонной звенигородки в блистательную левгвардию петербурга но на деле годы службы у князя багратиона были полны несусветные скуки и пустопорожнего тенька не шпорами черты да выппитто толком не с кем ну, Петр Иванович, ивановичка человек замечательный. Я бы даже выразился «исключительный, но не пьющий». А «не пьющий грузин» — это более чем исключение. Это, знаете ли, уже извращение какое-то. Но вернемся к нашему партизанству. Особо интересных дел у нас в те пор не наблюдалось. Во-первых, как я уже упоминал, начинало холодать, А французы слякоть не жаловали и, проклиная наши благословенные дороги, предпочитали отсиживаться по селам, справедливо предполагая, что когда я проголодаюсь, то сам из лесу и вылезу. Как видите, иногда неприятелю нельзя отказать в злобной предусмотрительности и коварной дальновидности».